Рука матери Легенда Тяжелая болезнь приковала мать малолетних детей к постели. Убитый горем муж сидел в изголовье и время от времени вытирал платком пот с ее светлого высокого лба. С болью смотрел в красивые глаза жены Каждый ее стон огромной силой отзывался в его сердце. Хозяйка дома угасала у него на глазах. Их любовь и счастливо прожитые годы стали казаться ему чем-то очень далеким и нереальным. Неожиданно лицо жены оживилось, глаза заблестели. Маленькая надежда зародилась в душе несчастного мужа. Она повернулась к нему, посмотрела на него ясными глазами, взяла его руку и сказала «Любимый, и ты, и я, мы оба знаем, что мне уже не подняться. Видно, так суждено Богу. Но если ты меня любишь, не дай нашим детям осиротеть». Лицо мужа омрачилось, отошедшая была боль вновь вернулась с удвоенной силой. Безжалостно ударяя по открытой ране. Но он поспешил согнать с лица, отчаяние мягко сказал. «Перестань, не говори так, все болеют, и что же? Потерпи немного, все плохое пройдет. Вот увидишь, ты поправишься, опять встанешь на ноги, и все будет по-прежнему. У нас с тобой еще вся жизнь впереди». «Ты очень нужна мне и детям, и прошу тебя, больше не говори об этом!» Жена тяжело вздохнула, откашлялась, опять посмотрела на мужа. Казалось, его глаза и голос придали ей силы. «Нет, любимый, я уже не поднимусь. Ты должен подумать о себе и о детях!» Ее приглушенный голос доносился словно из самых глубин души. Ты лучше меня знаешь, что и как делать. Я знаю, после моей смерти ты снова женишься. Ты не можешь не жениться, у тебя малые дети. Но я прошу тебя только об одном. После того, как я умру, отрежь мою руку у кисти и отдай ее мачехе моих детей. Когда она будет их бить, пусть бьет моей рукой. Рука матери легкая, им Не будет так больно и плохо. Мать замолкла. Голова ее беспомощно упала на плечо. Красивые глаза закрылись.